Номер 62. Байка. Время. Множество всяких игр, не все я здесь перечислил. Время бесценную вещь нам помогает убить. Авидий. Мораль. Вы говорите, время идет. Безумцы, это вы проходите. Талмут. Комментарий. Мы охотно замечаем и комментируем. Те нелепые потери ресурсов, которые видим в окружающем мире, от бесцельно согревающих атмосферу факелов природного газа, разбазариваемого в Сибири до мотовства соседа. Но не всегда сами полностью осознаем, как бездумно тратим ценнейший и невосполнимый ресурс время. Пожирателями времени становятся как наши вредные привычки и увлечения, так и вредные контакты, особенно с людьми, которые сами не ценят времени и знают много способов, как его убить. Наиболее незаметными и коварными похитителями нашего времени являются разнообразные игры, о которых упоминал еще Овидий, и которые до сей поры структурируют, скрыто программируют нашу жизнь всевозможными Санта-Барбарами на работе и дома. Диапазон применения байки Тренинги тайм-менеджмента Антистресс-тренинг Синдром хронической усталости Аффективные расстройства Терапевтические мишени. Установка долженствования.